Сергей Бакшеев, вокалистка «Глаза и голос – это слишком много сразу, поэтому, когда слышу голос, опускаю глаза» Марина Цветаева Пролог «Удивительную историю уникальной девушки» Как и предыдущую про композитора, я рассказываю со слов полковника КГБ в отставке Сергея Васильевича Трифонова. Он разрешил их публиковать лишь после его ухода из жизни. «Я долго корил себя за то, что не смог спасти композитора», признался Трифонов, поведав о жуткой судьбе человека с убийственным, в прямом смысле этого слова, голосом. «Композитор чудовище!» – возразил я. Прежде всего он гений с уникальными возможностями, которые мы использовали во благо страны. После его смерти в конторе был создан отдел по изучению паранормальных явлений, возглавить его доверили мне. «Был ли кто-то еще со схожими способностями?» – заинтересовался я. «Я надеялся, что своеобразный талант композитора хотя бы частично унаследуют его дети». Вопрос был в том, остались ли после него дети. Я подался вперед, затаив дыхание, и Трифонов меня не разочаровал. Композитор исчез из поля зрения конторы на долгих пять лет. Где-то жил, что-то делал. Где и что? Во время следствия он не ответил на эти вопросы, но проговорился, что жил с женщиной и морщился при упоминании младенцев. Психологи подтвердили, что такая реакция характерна для отца, которому неприятны собственные дети. Это вселило надежду, необычные способности обязательно проявятся. И первой, кого мы нашли, была невероятная вокалистка.